Глава 55. Глеб. Стоило признаться самому себе смело и откровенно. Думать о том, что Зоя завтра будет проводить время с Николаем, было от чего-то неприятно. Глеб потратил кучу времени на то, чтобы унять это странное чувство досады и невнятной, глухой ревности, на которую не имел никакого права. И в итоге разозлившись на себя, пошел в комнату к Альбине. Абсурд. Ревновать Зою, но при этом не испытывать чувства вины за то, что не позвал свою девушку вместе смотреть кино и гулять. Это ведь не совсем хорошо, если не сказать «совсем нехорошо». Однако, тем не менее, стыдно Глебу не было. Пусто и как-то все равно, да, но не стыдно. Альбина его не ждала. Открыла, одетое не в соблазнительное белье, а в обычные черные леггинсы до колен обтягивающие тонкие ножки спички и ярко-желтую футболку. Макияжа не имелось вовсе, и волосы были стянуты в небрежный низкий хвост. В таком образе Альбина казалась удивительно мягкой и домашней, и глеба все же кольнуло виной, как острой иглой по сердцу, когда Альбина насмешливо фыркнула и съязвила, «А чего это ты? Я думала, ночевать у своей поварихи останешься». Глеб не стал спрашивать, о чем она. Это было бы глупо и нечестно, тем более, что он сразу понял. Скорее всего, Альбина видела их с Зоей в саду сама. Странный вывод про ночевать, конечно, но с другой стороны, какой только ерунды не скажешь под воздействием ревности и обиды. Я могу войти, Альбин, поговорить бы нам. еще не наговорился». Вновь съязвила она, но все же отошла в сторону, пропуская Глеба в комнату. Он шагнул внутрь и едва не задохнулся от острейшего желания немедленно повернуть назад и выйти. Да что это с ним? Невероятно, невозможно так резко перестать желать быть рядом с человеком, который за пять лет стал родным и близким, и который ничего плохого не сделал, не считать же плохим скандалы с Алисой. Вот теперь совесть действительно начала грызть. Глеб опустился на постель, покрытую покрывалом, вздохнул и произнес, глядя на хмуренное и явно обиженное лицо Альбины. Алиса позвала Зою посмотреть с нами кино, а потом Еще и кино. Фыркнула Альбина, скрестив руки на груди и гордо вскинув голову. Что ж, надеюсь, вы хорошо провели время вместе. Очень хорошо. Подумал Глеб, начиная раздражаться, но огрызаться не стал. Больше всего в жизни он ненавидел скандалы по любому поводу. «Альбин, ты все равно не пошла бы с нами». «Но можно было бы хоть пригласить». «Справедливый упрёк, да. Однако у Глеба были возражения. Послушай, Альбин, я знаю, что ты всю неделю старалась быть с Алисой помягче. Я заметил и ценю это» но я устал от напряжения между вами, поэтому звать тебя не собирался, каюсь. Мне хотелось просто отдохнуть и не быть рефери хотя бы несколько часов. Кажется, это вполне понятное желание, разве нет?» «Это понятное», — Альбина усмехнулась. «Но как с ним стыкуется повариха? И ваша с ней прогулка по саду?» «Ее зовут Зоя, а не повариха», — проговорил Глеб нарочито медленно стараясь за это время успокоиться. Алиса с ней подружилась, попросила позвать на наш киносеанс, я не стал возражать. Мы сидели по разные стороны от Алисы, а после я позвал Зою ненадолго прогуляться по саду, подышать свежим воздухом. Она приятная девушка, спокойная, ты тоже могла бы с ней подружиться, да и по возрасту вы близки. «Да не хочу я ни с кем дружить!» Искренне возмутилась Альбина, и, словно спохватившись, понизила голос. «То есть, если я по вечерам стану гулять по саду, скажем, с охранником или садовником, ты не станешь возражать, да?» Глеб на мгновение смутился. «Да, такое ему вряд ли понравилось бы. Впрочем, представить, что Альбина подружится с его охранниками или садовником, простыми рабочими парнями, без изысков и особых денег, он все равно не мог». Она слишком любила и ценила достаток, и ко всем, кто зарабатывал менее определенной суммы в месяц, испытывала легкое презрение. Глеб никогда не обращал на это внимания, кто из нас без греха, в конце концов. Но в последнее время он как-то умудрился постоянно сосредотачиваться на недостатках Альбины, а достоинства отходили на второй план. «Что и требовалось доказать!» Вздохнула девушка, глядя на Глеба сукаризный. «Тебе можно дружить?» Она изобразила пальцами кавычки. Зой, а мне с кем-то из слуг мужчин нет. Это что за дискриминация по половому признаку такая?» «С чего ты взяла, что тебе нельзя?» Глеб, справившись с собой, покачал головой. «Я просто представил поэтому задумался. Но не могу сказать, что мне это понравится, но я тебе доверяю». «Поэтому, если ты вдруг вздумаешь с кем-то гулять или как-то иначе проводить время, не стану возражать». Альбина вскинула брови. «Да ладно. Хорошо, я учту. А то все маюсь в одиночестве, пока ты работаешь и проводишь время с Алисой. А у меня, оказывается, есть столько вариантов для компании. Кто бы мог подумать?» В голосе девушки вновь прорезались истеричные нотки, и Глеб едва сдержался, чтобы не поморщиться. Не хотелось усугублять конфликт. «Не сердись, Альбин, я не сделал ничего!» «Глеб!» — перебила она его решительно. «Если ты хочешь, чтобы я осталась в этом доме и не уехала завтра, обещай мне, что больше не станешь приглашать повариху, Зою эту свою, на прогулки. Мне это не нравится. Я принимаю твои объяснения и верю, что ты не желал меня обидеть, а просто устал за неделю. Киносеансы с Алисой фиг с ними, пусть будут. И в пределах обязанностей Зои тоже общайся. Но прогулки нет. Извини, но меня это обижает и унижает. Я понял, кивнул Глеб. Упреки были справедливыми даже более чем, хотя отказываться от общения с Зоей не хотелось. Хорошо, договорились. Из Альбины будто выпустили воздух. Она, до этого напряженная и воинственная, сразу расслабилась и выдохнула. Опустила сложенные на груди руки. Но хуже всего было то, что ее глаза моментально наполнились слезами, губы задрожали. «Эй, Альбин, ты чего? Не плачь!» Пробормотал Глеб, ощущая себя растерянно. Женские слезы его, как и многих мужчин, выбивали из колеи. «Все ведь решили!» Альбина села рядом, прижалась к его плечу лицом, и он не нашел ничего лучше, чем прижать ее к себе поглаживая по спине в попытке утешить и утешал еще долго и даже остался до утра не пошел желать Алисе спокойной ночи к тому времени когда это следовало сделать чувство вины глеба разрослось уже до невероятных размеров и он побоялся оставлять альбину одну в очередной раз обижать ее не хотелось если бы он знал к чему это приведет